14. Очнулся я на качелях на веранде. Попытался открыть глаза и чуть не ослеп от невыносимого сияния. Хоть и одуревший с просонья, я сообразил, что это солнечные лучи пробиваются сквозь кроны деревьев. Я не мог пошевелиться, даже думать было больно. Меня не рвало, по крайней мере, на веранде, но вчерашняя одежда насквозь пропиталась потом. В 8 я должен был заехать за Женей, чтобы отвезти её на детскую площадку. Мы с тришей договорились, что я позвоню за 20 минут. Солнце слишком высоко. Я не мог заставить себя встать. В мозг точно вонзили раскалённый штырь. Когда я попытался выпрямиться, в желудке что-то словно опрокинулось и пришлось опять свернуться колачиком. Глаза слезились и чесались. Я не решался посмотреть на часы в телефоне, скованный жутким предчувствием, что непоправимое уже случилось, и никаких подтверждений от электронного прибора не требуется. Понятно было, что потом я помирюсь с дочкой, но прямо сейчас я пребывал в полной заднице. Целый год пытался стать для Женя отцом, которого она достойна, и вот, пожалуйста. Валяюсь на веранде как куча отбросов. От предыдущей ночи в памяти остались лишь обрывки. Я чётко помнил, что долго ворочался без сна, стараясь не думать об оставленных в хонде бутылках. Потом в голову закралась идиотская мысль о том, что их надо выпить поскорее, успеть проспаться и приехать к Жене трезвым, чтобы она ни о чём не догадалась. Дальше всё было как в тумане. Если беспокоишься только о том, как бы ребёнок не догадался, значит всё Точка невозврата пройдена. Вопрос пить или не пить больше не стоял. Я лишь мучительно размышлял, когда. Я точно помнил, что проснулся на рассвете. В такие минуты, зная, что пропал, ты придумываешь себе оправдания и держишься за него всеми силами, потому что волю ты уже потерял. Ты не стоишь на краю. Ты уже сорвался. Невидимая зловещая сила влечёт тебя вниз, и остаётся лишь отдаться ей. Дальше были совсем уж бессмысленные клочки воспоминаний и абсолютная пустота. Я медленно с величайшей осторожностью сел. Ощущение было такое, будто мозг плавает в озере лавы, и с каждым моим движением оплавляется всё сильнее. Пришлось прикрыть глаза руками, чтобы защитить их от безжалостного солнца. На полу валялась пустая бутылка. Я покачал головой, отрицая очевидное, и наконец обречённо полез в карман джинсов за мобильником. Включил его, повернул так, чтобы экран не отсвечивал. Минуло 10 утра. Я не смог да и не захотел сдерживать слёзы. Спрятал лицо в ладонях и разрыдался от невыносимого стыда. Ничего уже не исправишь. Дженни всё утро ждала папу, а он опять не пришёл. В отчаянии я пнул ногой бутылку. Винить было некого, я сам загнал себя в эту западню. Поехал в Линдон-Хилл, купил чертовы бутылки и дотянул до последнего момента, чтобы точно ничего уже нельзя было поделать. Я очень давно не говорил с Дональдом Уэллнером, куратором из анонимных алкоголиков, но теперь его голос сам собой зазвучал в моей голове. «Ты должен сказать Трише правду». Не сейчас, Дон, ответил я вслух. Для Триши предстояло изобрести какую-нибудь правдоподобную историю. В конце концов, я продержался трезвым почти год, и она не имела права винить меня за то, что случилось в последние дни. Это было бы совсем уж несправедливо. Я отправил СМС, что уже еду и что у меня неожиданно возникла проблема, о которой расскажу при встрече. Проблему ещё надо было выдумать. Несмотря на жуткую мигрень в голове, у меня прояснилось и появилось чувство, что на этот раз я выйду сухим из воды. Я принял душ, переоделся и через 15 минут был готов отправляться в дорогу. В машине я думал о двух вещах. Во-первых, как буду оправдываться перед бывшей женой? История должна звучать правдоподобно. Дон учил нас, что враньё не приводит ни к чему хорошему. Разумеется, он был прав, но сегодня Я решил предпочесть самоубийственной, честности спасительную ложь. Во-вторых, мне не хотелось давать Моргану поводов для злорадства. На словах он неизменно радовался моим успехам в борьбе с выпивкой, а сам ждал, когда я облажаюсь. Такие, как Морган, в своей надменности кажутся совершенно неуязвимыми, однако в глубине души страдают от чудовищного комплекса неполноценности. и испытывают постоянную потребность самоутверждаться за счёт менее удачливых ближних. Проще говоря, Морган был ничтожеством. Триша подстригала живую изгородь. Дверь гаража была приоткрыта, и внутри я увидел лишь её машину. Заметив меня, Триша сразу паниковала. Вздохнула, в перепачканом зеленью фартуке и с ножницами в руках Она молча с непроницаемым лицом смотрела на меня. Я припарковался и вышел из машины. Какое-то время мы мерили друг друга взглядами. Вряд ли я любил Тришу, но когда-то меня очень сильно к ней влекло. Наконец бывшая жена шагнула мне навстречу. Пойдём в дом, Джон. Я последовал за ней. В гараже Триша сняла фартук и оставила ножницы на полке. Мы зашли в кухню. Хочешь что-нибудь выпить? Воды, если можно. Она протянула мне стакан и села за стол. Можешь не волноваться, сегодня Дженни тебя не ждала. Я удивился. Морган так решил, продолжала моя бывшая. После того, что ты устроил в воскресенье, мы не стали ей говорить, что ты придёшь. Конечно, если бы ты всё-таки соизволил появиться, она бы обрадовалась. Но раз уж не сложилось, Джон, ты держался целый год, и будет очень жаль, если сейчас ты вернёшься к прошлому. Дженни быстро растёт и скоро всё будет понимать. Учти, она очень смышлённая девочка. Я знаю. Поверь мне, возврата к прошлому не будет. Я не выпил ни капли. Просто появилась одна проблема, неожиданно. Джон, ради бога. Лила пропала. Их с сыном нигде нет. Она уже три дня не отвечает на звонки, и я ездил к ней домой, но там пусто. Пока что я говорил правду, но теперь пришло время сдобрить ее щепоткой лжи. Кто-то заметил, как я заглядываю в окна и вызвал полицию. Пришлось объясняться с копами. Триша глядела недоверчиво. С Лилой все в порядке? Не знаю, говорю же, она уехала и не отвечает на телефон. Джон, я правда хочу, чтобы Лила нашлась. Ты же знаешь, я всегда была на твоей стороне. Хотела, чтобы у тебя всё наладилось. В конце концов, у нас есть дочь, мы должны жить в мире хотя бы ради неё. Согласен. Думаю, в последний год я неплохо себя показал. Только нужно, чтобы ты мне доверяла и не позволяла новому мужу пудрить тебе мозги. Пожалуйста, давай не будем трогать Морганна. К сожалению, не получится. Он добавляет нам проблем. вынуждает меня оправдываться за каждый шаг. Ты же не такая, Триша. Разве нормально, что мы не можем толком поговорить без него? Джон. Первые годы были сущим адом. Наше общение необходимо было как-то регламентировать, а Дженни регламентировать? Ты сама-то себя слышишь? Дженни моя дочь. Я люблю её больше жизни, и ты это знаешь. У меня был тяжёлый период, но я справился. Я всегда был хорошим отцом. Ты дважды обещал навестить дочь и не приехал. Разве хорошие отцы так поступают? Себе можешь врать сколько угодно, но меня ты больше не обманешь. Тебе нужно лечиться, Джон. Триша встала. Я чувствовал себя опустошённым. Всё, что я сказал о Моргане, было истинной правдой. Мы с Тришей не всегда ладили, но по крайней мере старались, а этот ублюдок вливал ей в уши яд, не гнушаясь намеренно приплетать к своей клевете нашу дочь. Я говорю правду, сказал я, тоже поднимаясь, и Моргану придётся меня выслушать. Мне стычертело плясать под дудку твоего придурка мужа. Триша достала из кармана мобильник, нашла в нём что-то и невозмутимо показала мне. На фотографии была моя веранда. Я лежал лицом вниз на качелях, рука безвольно свисела с земли, рядом валялась пустая бутылка. Я тебя оправдывала медленно проговорила Триш, не убирая экран от моего лица. Пока мой придурок муж не поехал к тебе. Знаешь, что он мне сказал? Я не ответила. Что именно так ты и поступишь. Начнёшь врать. Ступай домой, Джон. Тебе нужно лечиться.